Своим суровым величием дворец Потала был бы способен доминировать над любой современной столицей. Какой же благоговейный трепет вызывает он у тибетского паломника, прожившего всю жизнь в палатке из ячки и шести? Трудно поверить, что этот тринадцатиэтажный комплекс из девятисот девяносто девяти дворцовых помещений был возведен на крутой скале еще в седьмом веке. В отличие от большинства знаменитых архитектурных ансамблей Востока, композиция п о т а л ы развернута как бы в вертикальной плоскости. Дворец открывается в зору сразу весь целиком. Его стены с к о ш е н ы как грани у с е ч е н н о й пирамиды. Они словно повторяют л е й т м о т и в окружающей природы, контуры горных склонов. Эта особенность врезалась мне в память еще в прошлый раз. Теперь же изрядно поездив по свету, хочу отметить и другое поразительное сходство тибетской национальной архитектуры с историческими памятниками до Колумбовой Америки, например с такими сооружениями народа майя, как Ушмаль на территории нынешней Мексики, или с таким творением инков, как Мачу-Пикчу в Перу. К тому же зодчеством дело не ограничивается. Одежда, быт, даже этнические черты нынешних обитателей а н т и полуострова Юкатан как бы подтверждают гипотезу о том, что Америка была заселена выходцами с Тибетского нагорья, которые пересекли Берингов пролив по перешейку некогда соединявшему его берега. Не случайно своим внешним видом тибетцы прежде всего напомнили мне. американских индейцев, знакомых п о р о м а н а м Купера и м а й н р и д а резко очерченные лица, горделивая осанка людей, привыкших носить оружие, присущие не только женщинам, но и мужчинам любовь к украшениям, перстням, серьгам, браслетам. В этом смысле тибетцы чем-то напоминают цыган, кстати сказать, тоже выходцев из Азии, из Андостана. Впрочем, о том, что корни национальных культур различных народов с давних пор глубоко переплетены, есть много бесспорных свидетельств. В с а м о й д р е в н е й части Поталы, пещерном молитвенном зале можно увидеть статуи тибетского царя Сронзангамбо и его жены китайской принцессы Вэньчэн. Впервые объединив населявшие на горе племена. Этот царь основал династию Тубо, от названия которой, видимо, и произошло слово Тибет, и попросил у китайского императора т а й ц з у н а руку одной из его дочерей. Во времена династии Тан китайская столица ч а н а н ь была одним из центров мировой цивилизации, началом великого шелкового пути в Среднюю Азию, на Ближний Восток и в Европу. И неудивительно. Что принцесса в э н Чен привезла с собой ученых и умелцев, ь которые положили в Тибете начало многим наукам и ремеслам. Именно с той поры связал соседние народы чайный путь, который служит для жителей на горе ь жизненно важной артерией вот уже более тринадцати столетий.